Глава 19 Ключик. Даниэль. Ворвавшись в спальню, я поначалу застыл в оцепенении. Отец обнимает Кристину. Почему она плачет? Какой смертник посмел обидеть мою жену? Голову пронзила внезапная догадка и внутри все похолодело. Она так расстроена из-за меня, потому что я бросил ее в разгар любовных ласк и погнался за драконом. И кто я после этого? Даниэль? Отец заметил мое присутствие и, продолжая успокаивать девушку, гладя ее по голове приветливо, мне кивнул. «Поздравляю с вступлением в брак, сынок». Судя по голосу, он был очень доволен. Но я рано расслабился. Не повышая голоса, он тут же распек меня за то, что я оставил молодую жену, не позаботился об обуви для нее и зря расходовал боевые артефакты, пытаясь убить своего подчиненного. «У меня нет артефактов, отец». — пояснил я, сгорая стыда за свое поведение. Я не знаю, почему и как обрел способности боевого мага. Отец переглянулся с котом, вольготно расположившимся на моей постели и внимательно посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь, Даниэль?» — обеспокоенно спросил он. Я прислушался к себе. «Усталость, опустошенность и сильная злость на себя, но жить буду». «Нормально», — сдержанно кивнул я, но отец все равно все понял по моему лицу. «Такой большой я врать не научился», – фыркнул пушистый предатель. Возникло дикое желание создать на ладони еще одну шаровую молнию и испепелить кота. Но на его счастье я понимал, что он единственный, с кем может общаться Кристина. Кей это прекрасно знал и с вызовом вскинул ехидную рыжую морду. Нашу перепалку предотвратил приход Тайлериса. Сжимая в руках теплые шерстяные носки, Он подошел к нашей жене и освободил ее стройные ножки из-под покрывала. Я приблизился к ним, желая помочь натянуть эти носочки Кристине, но Тай улыбнулся мне и сказал «Я сам». «Что? Он говорит? У меня отвисла челюсть». Кристина. Я не понимала, почему Кей обвинил Даниэля во лжи, и выяснять это даже не хотелось. Поглаживания Рейниеля оказывали на меня удивительный эффект. Соднящая боль на ушибленной голове быстро прошла, словно ее и не было, и я обмякла в его надежных объятиях безвольной тряпочкой, чувствуя, как душа наполняется светом, теплом и необъяснимой уверенностью, что теперь все будет хорошо. Я умилилась, увидев, что Тай принес мне носочки. А когда он надевал их на меня то коротко сказал что-то подошедшему к нам Дану глубоким, сексуально хрипловатым голосом. И у меня от удивления перехватило дыхание. Судя по ошалевшему выражению лица Даниэля и вытянутой мордочки Кея, такая новость поразила не только меня. «Офигеть!» – выдал кот, хлопая глазами, и тут же развернулся ко мне. «Мышенька моя сладкая!» «А расскажи-ка нам всё, таки откуда у тебя шрамы на спине?» – спросил он так решительно, что я поняла, отмахнуться от этого вопроса не получится. Даниэль помрачнел, та и заметно растерялся, явно не понимая, о каких шрамах идет речь, а я отстранилась от Райниэля и задумалась, какую версию ему озвучить – краткую, совсем краткую или правдивую? И, положившись на интуицию, решила выложить все как есть – «Это случилось десять лет назад», – погрузилась я в тяжелые воспоминания. Папа повез меня и маму в кафе праздновать мой день рождения. Мне исполнилось пятнадцать. Братья остались дома. Денис и Саша разбили любимую мамину вазу и были наказаны. По дороге машина потеряла управление, врезалась в столб, и погибли все, кто был в джипе, кроме меня. Кажется, я вылетела через лобовое стекло, очнулась в больнице в реанимации с жуткой болью в голове и спине. И тут же увидела себя словно со стороны и услышала тонкий противный писк, который издает кардиомонитор при остановке сердца. Ко мне подошел мужчина, брюнет в белом халате. и Я решила, что он врач, но он сделал что-то странное. Достал из кармана светящийся изнутри кристалл и положил мне его на лоб. Оттуда в меня перетекла какая-то голубая субстанция, полупрозрачная, словно энергия, и пульс тут же вернулся. А я снова очутилась в своем теле. Мужчина куда-то испарился, а ко мне подбежали уже настоящие врачи. После того, как меня выписали из больницы, нас с братьями забрала к себе бабушка. Она заботилась о нас три года, пока не умерла от рака. «Сочувствую, солнышко!» Тяжело вздохнул Кей и успокаивающе погладил лапкой мое колено. Даниэль задал ему какой-то вопрос, и я догадалась, что они ждали пояснений. Еще раз тяжко вздохнув, Лингвар выдал вольный перевод. «Кристина – сирота. Все ее родственники – это два брата, и на земле по ней особо никто скучать не будет. Шрамы на ее спине из-за того, что перевернулась ее повозка. И да, Вархал влил в нее артефакт во время остановки сердца в больнице». «Чего?» – вытаращила я глаза на кота, попутно замечая, что реакция Дана была такой же. А вот Тай и Райниель, похоже, не особо удивились. Странно. Осторожно, но при этом решительно Даниэль стянул с меня кашемировое покрывало и уложил на живот, оголив спину. Слышу, в комнате повисла тишина. Знать бы еще, о чем они думают. Если сочли меня бракованной невестой, то это уже их проблемы, надо было раньше думать. Я вздрогнула, когда на мою спину мягко легла теплая рука отца Даниэля. Он что-то сказал, на что Кей с явным любопытством ответил. «Попробуй!» Ладонь Ренеэля заскользила по уродливым шрамам, и под кожу стали проникать немного щекотные покалывания, которые с каждой секундой становились все горячее. Вокруг меня раздался потрясенный вздох, и куд с изумлением пробормотал. «Мать моя пушистая!» «Кей, что происходит?» не выдержала я. «Советник Ренеэль убрал твои шрамы, лапонька!» Радостно просветил меня Ленгвар. «У него врожденный дар целителя, но слабоватый, а ты усилила его в сотни раз!» В голосе Кеа звучало неприкрытое восхищение. «В смысле усилила?» «Не поняла я». «И что, говоришь, какой-то вархал влил в меня в больнице Заведя руку за спину, я попыталась нащупать один из рубцов, но его не было. «Просто фантастика!» «Спасибо!» Я, смущенная и с огромной благодарностью, посмотрела на Рейниеля. Он понял меня безо всякого перевода и кивнул с довольной улыбкой. Судя по его взволнованному лицу, этот эльф был потрясен случившимся не меньше меня. Снова закутавшись в невероятно мягкое и пушистое покрывало, я уселась на кровати с твердой решимостью получить ответы на свои вопросы. Но так и застылась приоткрытым ртом, увидев у дверей симпатичного кореглазого юмышу, лет восемнадцати, с длинными черными волосами, облаченного в шикарное золотистое одеяние, брюки и удлиненный камзол. «Мой ключик!» – улыбнулся незваный гость, пожирая меня взглядом.